Буфетик заглянул в дверь, но увидев карты, махнул рукой и исчез. "Цыганке, сказал я, гадать вы будете после меня. Первый гадаю я". Я взял руку молодой цыганки и стал притворно всматриваться в линии смоглой ладони. "Вот что я скажу тебе. Ты увидела меня?" Но не знаешь, что тебе придётся сделать в самое ближайшее время. Ну скажи, будешь цыган за хахаталана? Я продолжал. Ты скажешь мне, и тихо прибавил: как найти человека, которого зовут Бамгран? Я не ожидал, что это имя подействует с такой силой. Вдруг изменились лица цыганок. Старуха, стёрнув платок накрыл лицо, по которому судорогой рванулся страх и согнувшись, хотела, казалось, провалиться сквозь землю. Молодая цыганка сильно выдернула из моей руки свою и приложила её к щеке, смотря прямо и дико. Лицо её побелело. Она вскрикнула, вскочив, оттолкнула стул, Затем быстро шепнув в старухе поспешно увела её, оглядываясь, как будто я мог погнаться. Видя, что я улыбаюсь, она помнилась и уже на пороги кивнув мне тяжело и порывисто дыша, сказала изменившимся голосом: "Молчи. Всё скажу. Ожидай здесь. Тебя не знаем толковать будем". "Не знаю". Струсил ли я? когда таким внезапным и резким образом подтвердилась сила странного имени, но мысли мои захаланула, как будто в ночи на духом чутким к молчанию прозвучала труба. Нервно пожимаясь, выпил я ещё чашку спирта, основательно закусив мясом, но рассеянно, не чувствуя голода сквозь туман чувств кипящих беззвучно. Тревожность от неизвестности. Я повернул голову к перегородке, слушая загадочный тембр цыганского разговора. Они совещались долго, споря, иногда крича или понижая голос до да едва слышного шёпота. Это продолжалось немалое время, и я успел несколько поостыть, как вошли трое: обе цыганки и старик-цыган, кинувший мне ещё через порог двусмысленный, резкий взгляд. Уже никто не садился. Говорили все стоя, с волнением вогнавшим их в пот. Его капли блестели на лбу старика и в висках цыганок. И вздохнув, вытерли они его концом бахромчатого платка. Лишь старик, не обращая на них внимания, рассматривал меня в упор, молча, словно хотел изучить сразу наспех. Что скажет моё лицо? Зачем такое слово имеешь, произнес он? Что знаешь? Расскажи, брат, не бойся, свои люди. Расскажешь мы сами скажем. Не расскажешь верить не можем.